Глава семнадцатая. Глупая. Наташа. «Может, чаем Людмилу Адольфовну напоишь? подсказывает Саша, стреляя взглядом на кухню. «Все-таки здоровый человек». «Рудольфовну?» — цедит мама. «Точно! Рудольфовну!» — щелкает пальцами. «Созвучно просто». Саша уходит к себе в комнату, видимо, чтобы не смущать меня. Честно говоря... Он смущает меня гораздо меньше мамы, и я остаюсь один на один с ней. Я не хочу оставаться с ней один на один. Зачем он привез ее сюда? Она стоит у края ковра, разглядывая тот дебош, что навел вчера в гостиной Сева. Ну, — Но а нам было не до того, чтобы убирать его. — разглядывает брезгливо и осуждающе. — Наташа, — шепчет она с давлением, переводя на меня строгий взгляд. — «Не ожидала от тебя». Закатываю нервно глаза. «Мам, здесь разуваются». «Не похоже». Глядя мне в глаза, расстегивает пуговицы на шубе, перекидывает шубу через перила лестницы и ведущей наверх, и надевает бахилы вместо того, чтобы разуться. Держа спину вычурно, проходит на кухню. «Это все очень неприятно, и лицо мое полыхает». Я, как в детстве, чувствую себя беспомощно в моменты, когда ее заносила. Чай. С усилием выдавливаю себя, запахиваясь сильнее. Грудь свободно двигается под халатом. Мама демонстративно смотрит на нее. Наташа, вкрадчиво, у тебя помешательство? Да в чем проблема? Раздраженно и подавлено шиплю я тихо. Если не видишь проблемы точно помешательство давай так у тебя стресс я все понимаю ты просто ошиблась повела себя неправильно и мы все про это забудем и слава об этом никогда не узнает да не хочу я ничего забывать шепчу я мне понравился александр я свободная я еще молодая мам тебе тридцать пять ты кандидат доцент ты не разведена И еще двадцать минут назад я чувствовала себя Наташкой Ромашкой лет семнадцати, окутанной мужским вниманием, легкой и счастливой. А теперь каждый озвученный мамой статус, словно тяжелым шматком глины, накидывает мне возраста и уныния. Тридцать пять. Кандидат, доцент, неразведена. Чувствую, как плечи мои сутулятся под этой тяжестью. И обтекаю. А еще бесплодно, уже добавляю я, последний шматок сама. Послушай, мать, я жизнь прожила, и кое-что понимаю в мужчинах. Этот Александр, он не твоего уровня человек. Что вас вообще может связывать? Он не дверь открыть не может, не пальто помочь снять. А как он разговаривает? Он слишком прост, пошел, и груб. Все он может. А разговаривает. Славик, конечно, вежлив всегда. Этого не отнять. Да только толку с этой вежливости, если за ней ничего не стоит. А Саша хотя бы прямо говорит. Да, резок, но и вообще очень сомнительный. У него хотя бы высшее образование есть? Сомневаюсь. Его даже с родственниками познакомить стыдно. Солдафон какой-то. Как ты его представишь? У нас все степенные люди, кроме тебя. Не смей меня упрекать. Я всю себя посвятила тебе и твоему отцу. Ты болела все детство. Мам, зачем ты приехала? А? Тебя, глупую, спасать. И твой брак, раз без меня не справилась. А может, я хочу другой брак? — шепчу я. — Думаешь, он тебя сам уж позовет? Так это смешно. Зачем ему это делать, когда ты ему уже и так вход бесплатно предоставила? Сомнения на этот счет развеяли мои попытки натянуть халат на голое тело, когда она зашла, поэтому крыть мне нечем. А в свете твоего диагноза так вообще об этом забудь. Так и будешь, так и будешь отхожим местом у полиции, — «Справил нужду и пошел?» — шипит на меня. «Это так неприятно, и, надо признаться, попадает во все мои больные места, что я фрустрирована оседаю на стул. Последние мои бабочки в животе дохнут. Я чувствую себя старой, одинокой, некрасивой и никчемной». За ее спиной появляется Саша. «В любой семье?» — брезгливо шевелит пальцами мама — «Это все происходит. Ты не уникальная. Все мужики одинаковы. Думаешь, этот будет другим? О, нет, этот будет еще хуже. Просто достойные женщины этого не демонстрируют окружающим. Возьми себя в руки и поедем домой. Наведем там порядок». Встречаюсь взглядом с Сашей. Его одна бровь выразительно едет вверх, а другая вниз — выражение недоумения и претензию совершенно невозможно выслушивать это все в присутствии мужчины это унизительно мне кажется я сейчас максимально некрасиво и жалко выгляжу так все мам одевайся подожди меня на улице ну хоть мозги заработали поднимается она вздрагивает заметив сашу я сгораю от стыда что даже чая не попьете Шутит он недобро. Мама дёргает бровью, глядя на меня выразительно. — А я тебе говорила, пошлый и груб. А мне нравится, хочется топнуть ногой. Мама возмущённо ахает. Её шуба валяется на полу, сверху громко мурлыкая сидит сева, коктит её и увлечённо сосёт воротник. — Господи! — страдальчески передёргивает её, — «Уберите своего кота!» «Это мой кот, мам!» Поднимаю севу на руки, с трудом отрывает от шубы. «Ну поднимите, подайте же в самом деле!» Раздраженно подсказывает она Александру. «Помогите надеть!» «Не хочу!» — цедит он, хватая меня за талию, тащит на кухню. «Чего-то я не понял!» Грубовато. «Саш, прости ради бога!» «Я не знаю, как оправдываться за это!» Конкретнее выражайся, за что? За маму. За маму я не в обиде. Мама — вещь стихийная. У меня другой вопрос. Это ты чего сейчас собралась? Домой порядки наводить? Я просто хочу ее увезти. Жалобно свожу брови. Куда-нибудь. Давай я увезу. Говори, куда. Могу в лес, оставить там. О, нет, нет, нет. Нервно улыбаюсь я. Только такси. И надо снять что-нибудь. «Ладно, невротик остается в заложниках», — забирает у меня из рук кота. Расстроенно улыбаясь, утыкаюсь ему лбом в плечо, потом шепчу в шею «Ты замечательный!» А он шепчет мне низко и с рычанием «Хочу тебя!» Зажмуриваясь от мурашек, вспоминая, как ярко кончалось с ним. Это отмывает с меня немного глиняных, тяжелых шлепков от мамы. Пока одеваюсь, Саша вызывает такси. На выходе помогает надеть пальто. Вот. Вот. Все он может. Присаживаясь, помогает надеть новенькие зимние кроссовки. «Саш, я и не знаю, как благодарить уже». «Я знаю», — подмигивает, — «несколько самых надежных способов. Потом расскажу». Дает телефон в руки. «Старенький, немного тупит, но на первое время. Позвони мне, ладно?» Номер вбил. Мы несколько раз слегка встречаемся губами. Мне становится легче, и внутри опять эйфория и чувство влюбленности. Поджимая губы и пряча улыбку, выхожу к маме. «Боже мой! Ну как ты одета! Пальто и кроссовки! Моветон! У тебя что, обуви нет?» «А мне нравится! Сейчас так модно!» «Вспомни, сколько тебе лет!» «Не хочу!» Улыбаясь, смотрю на капающие сосульки. «Ужас какой!» — вздыхает мама. «У тебя даже лицо поглупело после этого Александра». «Ну и пусть».